Глава тридцать седьмая. Опять в плену. Вот так второй раз Алексея найденного островитяня из-за трофеили. Первый раз во вспомогательные войска. Тогда не получилось из него живой щит для пуль горожан делать. Сбежали они с дедушкой и медведем. Сейчас вот второй раз он попался. Из-за Машонкина. Его спас, а сам... После того, как с полковником разобрались, попытался Алексей сбежать. По стеночке, по стеночке стал к выходу из перевязочной смещаться. «Куда — Куда? У синего с треугольниками на погонах, будто глаза на затылке были. — Стоять! — Я покурить. — Курить здоровью вредить. Еще и лекарь. Синий своим подчиненным распоряжение насчет пьяного полковника отдал. Опять к найденному повернулся. — С нами пойдете. Лекарства какие есть. Перевязочный материал. Весь с собой собирайте. На островах небогато живут. Когда в очередной раз с городом воюют, гребут все, до чего руки дотянутся. И людей, и материальные ресурсы. Тут лекарь подвернулся. Берем и лекаря. Медицинского специалиста долго и дорого учить. А тут уже готовый к применению. Бери и пользуйся. Девицу-красавицу тоже загробастали. Такие на дороге просто так не валяются. Помощники лекаря обязательно в армии островитян пригодятся. Под конвоем двух солдат в синих мундирах, Найденов и Девица, какие были медикаменты, на опять же в городе захваченный автомобиль погрузили. К нему под руки синие солдатики полковника подвели. Усадили. Рядом с водителем обладатель треугольников на погонах разместился. «Полевой госпиталь!» Было отдано водителю распоряжение. Уже на ходу Алексей в кустах за оградой больницы «Медведя» заметил. Чудом просто. Тот хорошо замаскировался, но тут на секунду высунулся и лекарю рукой махнул. Что сей знак должен был Найденову сказать, неизвестно. «Может, не беспокойся, выручим тебя, вырвем из лап островитян?» Или «пока-пока!» Мы за капсулой а ты уж тут как-нибудь сам выпутывайся. Язык жестов в медицинской школе города не преподавали. Тут и вспоминать Алексею было нечего. Не знал да забыл. Так один из преподавателей в школе говаривал. — Что с нами будет? Девица-красавица на найденного полными слез глазами смотрела. — Не знаю. Что еще мог он сказать? — Куда нас везут? На это тоже у старшего лекаря ответа не было. — Не разговаривать! Молча сидеть! — оборвал недавнюю помощницу Алексея солдат в синем мундире. Автомобиль улицы города проехал, поле по дороге пересек. Дальше уже лес виднелся. Найденов в этих местах не бывал. Как-то не приходилось. Только в лес въехали поляна. На ней зеленые палатки с крестами. Вот какой ты! госпиталя Стровитян. Как так смогли они в городу подобраться? Главато говорил, что остановили они вторжение в районе Грибной поляны. Тут же раз и по улицам синие с серыми и черными разгуливают, стреляют, жгут, взрывают. Девицу красавицу с Алексеем загробастили. Автомобиль остановился. Синий с треугольниками вышел из кабины, быстрым шагом направился к крайней палатке откинул ее полок и вошел. Быстро вновь из нее появился. Вернулся к машине, не один, с сопровождающим. «Этих игруз забирайте, накормить и к делу приставить». Так было сопровождающему сказано. Тот козырнул рукой найденного и девицу-красавицу поманил. «Пойдемте, коллеги, тут не звери. Это, конечно, если будете хорошо работать». Встретивший Алексея с его помощницей, как оказалось, позднее, тоже был с травматиками в одном из городков захвачен и к делу приставлен. вторую неделю он тут уже резал, шил, перевязывал. Война это травматическая эпидемия. Выигрывается она ранеными, ну, которых в строй обратно возвратили. Они уже не новобранцы неопытные, ветераны, обстреленные, но не застреленные в порах у понюхавшие золотой фонд полоски, соответствующие ранениям, говорящие на их груди нашиты. Бежать не советую, сразу же просветил местный лекарь на идоновую девицу. Островитяне на этот раз, похоже, верх берут. Кругом их войска, поймают, сразу повесят. Один у нас уже пробовал. Давайте я вас покормлю и за работу. Алексей промолчал. Говорить ему пока было нечего. Осмотреться требуется чуть-чуть, а потом и в сторону пустоши двигаться. Туда, скорее всего, дедушка с медведем из города и пошли. Девица все кнайдена ужалась. Страшно ей было. Наслушалась она про стравитян. Те по утрам чуть ли не младенцев жареных едят.